из-за нападений на побережье, — пожал плечами Далеон, — приблизительно в том же месте, где я тебя обнаружил в свое время. — Быть может, пираты? — умоляющим голосом протянула девушка, все еще не желая поверить словам хозяина. — Пираты никогда не ходят под белыми флагами императора Ракнара, — холодно улыбнулся мужчина. — Боятся, так как знают какая именно кара им грозит, в этом случае при поимке. И пираты обычно нападают во имя наживы. Эти же ничего не берут с собой, даже разбоем не занимаются. Без особой необходимости не убивают. Лишь тех, кто упорствует в защите родного дома. Ни одна женщина не пострадала от их действий. Ты понимаешь, о чем я? Хотя девушки их сильно интересуют особенно темноволосые, и твоего возраста, у которых зачем-то тщательнейшим образом осматривают запястья, будто они ищут кого-то. Интересные сведения, не правда ли? Тот поселок, в котором я жила, запинаясь, проговорила Эвелина, пропустив сарказм, гоняя мимо ушей. До него не добрались? Почему не добрались? — хмуро возразил Делион. — Как раз его жители в мельчайших подробностях рассказали разбойникам абсолютно все по поводу твоего чудесного появления на островах. — Странное дело. Рахани, знахарки, которая спасла тебе жизнь, даже заплатили золотом, просто молча кинули полный кошель, не уточняя, за что именно. Потом отправились в соседнее селение. Но, по всей видимости... Таинственная девушка, которая их весьма заинтересовала, там так и не появилась. Это обстоятельство весьма огорчило самозванных пиратов, если судить по тому, что они замочили до смерти несколько человек, пытаясь найти следы той, которую искали. Однако на этом зверства прекратились. Убедившись, что несчастные в самом деле не в курсе происходящего, Имперцы принялись методично обшаривать побережье. Полагаю, в скором времени они завершат это дело и расширят область поисков. Быть может, доберутся даже сюда. Впрочем, нам нечего опасаться. Не так ли? Девушка промолчала. Просто закрыла лицо руками и обреченно понурила плечи. «Бежать!» Надо бежать немедленно, пока не захлопнулась ловушка и не стало слишком поздно. «Эвелина», — вкратчиво произнес Далеон, — «я никогда не расспрашивал тебя о прошлом. Считал, что ты сама расскажешь мне все, когда сочтешь нужным. Но, полагаю, сейчас именно такой момент, когда любые тайны становятся неуместными и даже опасными» почему на поиске обычной девчонки, пусть и бывшей ученицы Дэмиэна, отправляют сразу два боевых корабля, по сути, в одностороннем порядке, разорвав мирный договор? Надеюсь, ты не собираешься придумывать, глупые небылицы, и пытаться убедить меня, что все это не имеет к тебе никакого отношения. Только ответь честно, иначе я не смогу помочь тебе». «Вы отдадите меня в руки императора?» — грустно поинтересовалась девушка. «Все зависит от того, что именно ты мне расскажешь», — пожал плечами Далеон. «И будешь ли ты откровенно со мной?»